для гречки и Китая Наступила самая опасная минута. Возбуждено уже два сомнения, из которых последнее того и гляди в состоянии разрушить весь манёвр и выдать их с головою. Надо было снова собрать всё огромное присутствие духа, измученного уже этим рядом тревожных впечатлений, которые только что были перечувствованы. Надо было сильное умение владеть собою, чтобы не потеряться в первый момент сомнения, чтобы умной ловкой извергнуть уться и отпарировать удар столь опасно направленный. Те двое ушли ещё с полуобедом. Спокойным голосом объяснил Гречка: "А у нас хозяин на смену прислал. Те у него хорошие подмастерья, так он их князю Юсупову в дом на работу отправил. Требовали нончи, а третьего кончает ещё на татебном мой расчёт должен получить. Да как же это вы Проходите в тюрьму, когда никто и не знает об этом. Несколько строго спросил начальник. Никак нет, ваш высособлагородие, поспешил возразить ему Гречка. Нас, давиче, под воротами пропустили, как следует, и опрашивали, и осматривали всех. Мы объявились там. Ваш высособлагородие, запыхавшись, вбежал в коридор один из приставников. Двое арестантов убежали. Гречка с Китаем Сестрах чуть было на землю не присели и в миг сделали из билея полотна. Как убежали, встревожился начальник: "Убежали! С подсудимого отделения в пекарню и там в крови задрались". У быгляцов немножко отлегло от сердца. "Что ж ты, дурак, пугаешь только понапрасно? Я думал и не весть что случилось. Запереть обоих в карцер, или нет, я сам пойду туда. А вы обождите здесь". промолвил офицер, обращаясь к Гречке и Китаю, за исключением которых все трое поспешно удалились из коридора. Гречка выждал с минуту и решительно мигнул своему товарищу: "Идём". "Ну что, закончили?" безучастно, ради одного только чаسان языка, окликнул их перед калиткой подворотни. "Славте, Господи, наконец-то отделались". Махнул рукой Биглец, вторично переступая порог литовского замка. сердма и неволя остались позади. Но пока виднелось это неуклюжее здание со своими плотными приземистыми башнями, Греечка не смел предаться радости. Он ощущал только волю, и радоваться было ещё рано. Погоня могла последовать каждую минуту. Хотелось бы скорее, скорее бежать ему, мычаться при чи лошади, лететь быстрее птицы, а между тем нужно было идти спокойно и ровной походкой, чтобы не навлечь на себя каких-либо случайных подозрений. У Никольского рынка Гречка остановился: "Ну, брат, Китай, теперь-то мне налево, тебе направо, либо тебе направо, а мне налево, понял?" обратил он решительным тоном к своему спутнику. Может, доведёт Господь где-нибудь, типа, встречаемся. День кто у тебя маловато. Так на тебе слесарский инструмент в придачу. Продашь, а возь пустяковину какую выручишь. А теперь спасибо за компанию. Прощай, брат. И он, круто повернувшись от своего товарища, быстро зашагал по направлению к синной площади. Глава 70. Гречка встречает старых знакомых. Очутившись на этой площади, Бегляц остановился в раздумье. Куда теперь направиться и что предпринять? Прежде всего, Есть как некормленной собаки хотелось, поэтому гречку обуял великий соблазн полакомиться пищей вольной, выбранной по собственному вкусу и прихоти после стольких месяцев скудной аристоканской еды, и он направился в утешительную. По крайней нисти пожрёшь в самую сласть и песельника с музыкой послушаешь в придачу. Как-то странно и дико почувствовал он себя, В первый раз после долгого заключения среди вольных людей и в вольном месте опять же я опасался несколько, как бы его не признал кто-нибудь, как бы молва не пошла про межтёмного люда о его внезапном появлении. Первое время бегло и всех и всего опасается, пока не привыкнет к своему положению. Скромно усевшись в один из тёмных углов, он принялся уже за соображение, чего бы лучше съесть: поросёнка ли заливного или яишницу с ветчиной, как вдруг к столу подошёл посторонний человек и пристально стал против него. Да не что это ты, осюшка, спросил он тихо и удивлённо, какими ветрами занесло? Перед гречкой стоял сонавитый седобородый старец с благочестивым и добродушно строгим выражением лица. Это был патриарх Мазов. "Проф Фекулыч, батюшка", воскликнул гречка, простирая к нему обе руки. "Присядь, благодетель. Да только не кричи. Я ведь здесь пока ещё под секретом". Как под секретом сдвинул старик свои седые брови, а ли ты лататый от дяди задал? Гречка утвердительно кивнул головой. Юрок, брат, Юрок, не без удовольствия закачал головой Викулоч. Как же теперь чужить-то? Бирка нужна, паспорт. Точно нужна. Липовый глазок надо бы добыть. поддельный паспорт да и от тебе не штука, а пока места как да картинки не гопой же, чтоб влопаться. Картинка вид паспорт, гопой не шататься же по улицам. Да я уж к твоей милости просительски поклонился гречка, уж так-то родёшиник, что встренулись. Чевош тя надзь? спросил Викулович. Затень ты меня, отец, хоть до завтрава спрячь. Оглядеться на воле надо бы с первоначалу оболочься, тоже накидальщик какой ни наесть, опять же и голубей, да шифтан, а в этом наряде и того и гляди признают. Верхняя одежда, бельё, кафтан. Это могу, охотно согласился патриарх Мазов. Так нечего тебе тут Ухлить за даром, ахрять это, скорей на мою домовуху, там не мокро по крайности, предложил он. Глазеть уходить опасно. Пахряст хочу, заметил Гречка. Ну, туда и хрястанья и коновки закажу принести, а здесь говорю нечего тебе, скипидариться, денег-то чужих тут не занимать стать. Хрястенье еда, э, кановка, водка, скипидариться рисковать. И едва старые знакомцы успели выйти из комнаты, направляясь ко внутренним закоулкам утишительной, чтобы оттуда не воскресным ходом проюркнуть на квартиру патриарха, как вдруг им перегородил дорогу ещё один старый знакомец. Альмерящит со мне was кликнул фомушка блаженный растопырив в своей лапищи на встречу греечке друже мой се ты ли еси тебя ли зрю очисами своими брыстый окаянный строго притопнул на него старец и рар Шутовский воскликнул Фомушка, приложив руку к албу и вытягиваясь во фронт посолдатски: "Тебе оба и честь и почину патриаршему, да не держи, подобает, а подобает, сия вавейки", промолвил он, отвешивая низкий поклон Викулечу. Начнёт звонить, пожалуй, нечто его пристегнуть с собой, слушай, дела будут, тихо посоветовался Викулеч с Гречкой и кивнул Фомушке и те вместе с ними. Ты мельвед вот подвижи, нечего болтать, промиш народу. Обратился к нему патриарх. Дело ведь тайное. Эй, стал быть кума от коча задала стрекача. Ладно, смекаем, а ты любезный. Как живешь, можешь? Осведомился Гречка ублаженного. Мы-то э -э, мы живем припевающими. Разудало вздернул свою голову Фомка. Спасибо тюремные серддоболицы. В богадельню поместило. Там и проживаем. До кажинной недели к родным и знакомым отправляюсь у начальства. Ну и ничего отпускают. Я первым делом родных себя подоскал, да прикупил. А за место родных по-прежнему в Аландешц промеешь теплых людейшек и на едини, на и два, и три проживешь. А не взыскивают за отлучку? Спросил его беглый. Чего там взыскивать? Им же лучше, по крайней мере, порция моя остается в кармане. Мне что, мне теперь ничего, одно слово благоденствую. Пришли в квартиру Викулыче, в которой слегка припахивало ладаном, а перед яркими образами неугасаемая лампадка теплилась и во всём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 Викулочь поколяков некоторое время о гречкиных делах, да о том, какими судьбами удалось ему удрать из тюрьмы, отклонился и снова ушел в утешительную. Вы мол хоронитесь тут, а я пойду на людей поглазеть, да всякую новость послушать. Хитрый Викулочь между прочим про себя сообразил и то обстоятельство, что ежели бы...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 Таким образом, Биглец очутился с глазу на глаз с блаженным в уединённой квартире, где можно было о чём угодно говорить, не стесняясь. В голове Осипа Гречки тотчас же вспыхнули новые мысли и предложения. Одному идти на кладбище. Страшно, да и несподручно работать-то будет, размышлял он сам с собою. за хороводить нечто фомку подговорить вдвоём всё же вольготней как-то и дело скорее до да спарея выйдет а ежели навеки навяжешь себе на шею этого дьявола мыслил он далее насчёт блаженного век всем не развяжешься даром кому тогда владеть фармазонскими деньгами ведь он пожалуй захочет да и наверняка захочет, так что и не открестьишься от него. Коль и работали вместе, значит, и слам дели на двух, это правильно. А из-за каких великих благ и милостей стану я делиться? Да и как тут поделишься, коль и это значит рубль неразменный, один только рубль, дарм не пойдет, посолить придется, потому ежели одному идти боязно как-то, ведь